Глава 21. Не с того ты начал, Винсент. Джандал нахмурился, глядя мне прямо в глаза. Пытаешься чем-то шантажировать. Ты сейчас серьезно? Я ясно дал понять, что меня не интересует разговор. Я также пристально уставился на него и продолжил. А вы явно не понимаете с первого раза. Ишь и что? Включился в разговор Рэм учитывая, что вы вместе с гохами, думаю, вас очень заинтересует данная информация, ведь разговор действительно очень серьезный. Рэм. Я повернулся к старику, не собираясь быть вежливым с ним. Это все очень интересно, но меня ждет моя девушка, и знаете, заставлять кого-то ждать очень неприлично, а особенно ту с которой живешь. В общем, Винсент махнул рукой кимдухан. «Думай сам. У меня есть информация, которая поможет тебе избежать ухода Госэн-Дже, а также его внучек и всего приближенного состава. Если тебе это не интересно, пусть так. Я настаивать не буду. Поэтому...» Он улыбнулся и развернулся к дороге. «Ты знаешь, где меня найти. Приятного вечера». На этой странной ноте парочка бандитов ушла, оставив меня в полном недоумении. Я пожал плечами, но слова Духана не забыл. Когда я вошел в двери ресторана, меня сначала встретила мать, которая помогала администратору расставлять новые меню, а затем уже отец, который в привычной мне манере похлопал меня по спине. «Почему на твое имя заказан столик, но за ним сидит вон та роскошная девушка?» Он немного саркастично улыбнулся. «А, малыш Винсент?» «Пап!» – протянул я. «Ну чего ты в самом деле?» «Девушка твоя, да?» Продолжал он. «Не хочешь познакомить родителей-то? Или так и будешь ее скрывать от нас?» «Пап!» «Ну что, пап?» «Ты же не просто так решил прийти в наш ресторан, да?» Он улыбнулся так искренне, что я и отказать ему не мог. «Ну же, малыш Винсент!» «Так, хорошо!» Кивнул я. Когда дам знать, тогда подойдете. Договорились?» Ответом было очевидное «да». Но я понятия не имел, насколько нагловато поведет мой отец. Все же смешение двух менталитетов, корейского и французского, давало о себе знать. Я сел за стол к Хэми, порекомендовал чудесное вино и только было заказал нам ужин, как к столу подошел официант и поставил на стол бутылку «Кристалл». «Это вам от столика владельца этого заведения». Безэмоционально произнес официант «От Марселя и Шито». «И Шито. задумчиво пробормотала Хами. «Винсент, Марсель, это же твой отец, верно?» «Ага», – протянул я, поворачиваясь к столу отца. Тот сидел себе, как ни в чем не бывало, улыбался и что-то рассказывал матери. При всем при этом он будто невзначай отворачивал голову, словно не понимал, что смотрел я именно на него. А почему ты не сказал, что это ресторан твоего отца? Тем временем не унималась хоми. Винсент? А ты не знала? Вот тут я удивился. Самое известное заведение в городе. Точнее, самое лучшее. Тут, конечно, можно было и поспорить. Но разве я мог как-то принизить старание отца? Нет, конечно. Многие акулы бизнеса предпочитали это место и не только за кухню, но и за уют. Нет, не знала заулыбалась красавица. Я тут впервые, если честно. В целом вечер начался занятно. Отец изредка подсылал ко мне официанта и передавал записки на салфетке. Пока мы ели, он не сводил с нас глаз. Ну а затем он на пару с мамой просто не выдержал. Подсел к нам за стол с позволения хами и начал знакомиться. Стоит ли говорить, что моя мама быстро переключилась на тему моего детства, и мне стало очень неловко. У нас не больше трех месяцев. Вуджихо внимательно читал отчет по заданной работе. То есть, если мы за это время не сольем информацию в СМИ, думаю, Госсенджа укрепит позиции, да и найдет рычаги воздействия на репортеров. Старик говорил все это большой компании молодых дарований, да и не только молодых. В его офисе в компании Рейчел, где он выкупил больше 30% акций, проходило собрание с его группой аналитиков. За последнее время он серьезно готовился к тому, что ему придется обороняться. И сейчас его группа занималась несколько другим. Не пыталась найти способ защиты своего господина, а наоборот, планировала и рисовала сюжет для атаки на генерального директора корпорации LGG Group. Вуджихо хотел занять место господина Го, но одной атаки для этого было мало. Нужно было подготовить больше 50% людей из совета директоров, когда вакансия освободится. А для этого нужны были средства. Много средств. Но и тут у него были свои планы. Узнав о том, что Коджонсу больше нет на рынке бизнеса, старик наглым образом переоформил часть предприятий на себя и сегодня выставил их на торги. По итогу в скором времени он получит крупную сумму, чтобы переманить совет на свою сторону. «Мне нужно 13 человек», – продолжил он. «У вас на столах лежат личные дела на каждого из совета директоров. Изучите их». Изучить их навыки, качества и места, куда можно надавить быстро и безжалостно, чтобы этого человека подмять под себя. Когда задание группе аналитиков было выдано, Вуджихо вышел из дверей своего дополнительного офиса и тут же столкнулся с Чонг Таиль. Бизнес-вумен сощурилась, глядя на Джихо, но ничего не сказала: Госпожа Чонг, улыбнулся Джихо, вот так встреча. Ага, в моей компании. Отрезала она. «Скажите мне вот что, Вуджихо, откуда у вас средства? А? Каким образом за моей спиной вы умудрились влезть в список акционеров моей компании? Не подскажете?» «Я... честный бизнесмен», — улыбнулся тот. «И что значит за спиной? Вас не было в городе больше месяца. Я пытался с вами связаться, но, видимо, вы сменили номер. «Я и на почту письма писал». «У меня все номера и почты такие, какими были в Уджихо. Не надо тут ничего придумывать». «Значит, связь сбоила», – издевательски улыбнулся Джихо. «Итак, госпожа Чонг, о чем вы хотели со мной поговорить?» «Хотела узнать, чем занимается новый отдел в моей компании» а также какие суммы ты дал в распоряжении совета, что тебе позволили в моем здании открыть свой отдел. Не подскажешь?» «Не понимаю, о чем вы говорите, госпожа Чонг», слукавил Джихо. Но «Ну, а если узнаете, дайте знать. Я обязательно присмотрюсь к этим людям, раз они такие подозрительные». На самом деле Джихо просто откровенно издевался. В его планах компания «Рычел» была на третьем месте после того, как он станет генеральным директором корпорации LDG Group. Вторым, пожалуй, он захватит офис автомобильной марки «Чонг», которая тоже была прибыльным местечком. Он кивнул «Чонг Таиль» и пошел к лифту. «Идиотка», — хмыкнул он, нажимая кнопку. «Не понимает, с кем связалась». Работа по захвату власти в корпорации и фирмах, которые имели хоть какое-то отношение к ним, была старым планом. Но учитывая, как Госэнджи с ним обошелся, заставляя выполнить грязную работенку, грозясь спихнуть с привычного места, стало катализатором глобального проекта и ускорения планов. И сейчас все шло как по маслу. Ким Духан не мешался под ногами со своими игрищами, все еще опасаясь Ко Чонсу, которого и след простыл, что Винсент был занят обхаживанием внучки Госенджей своими проектами, связанными с проверками отделов, и все, казалось, складывалось так, как он сам хотел. Может, это была судьба, может, что-то иное. Но последнее время Вуджихо был уверен в своем успехе, как никогда раньше. И все указывало на то, что его мечты вот-вот осуществятся. На Госендже не было компромата. Однако Джихо владел компроматом на работу корпорации. Все изъяны, все неприятные корпорации дела с другими фирмами и людьми – все это было во вред управлению Госэнджа. «Ничего, я слишком долго готовился», – он начал разговаривать сам с собой. «Все пройдет так, как мне нужно». Итак, на сегодняшней повестке дня. Привычная мне планерка началась как по расписанию. Каждый рабочий день ровно в 8.00 в коридор выходил анпак и показывал менеджерам и аналитикам их примерный фронт работ. Руководителей на этаже было всего пять, но и мы присутствовали, довольные процессом, кивали. Мол, да, все он говорит верно. Хотя каждый из нас не очень любил анпака, уж больно он был заносчивым при своей профессии, координатор. Он целыми днями мониторил, как работают менеджеры отделов, а затем составлял списки и акты, мол, кто молодец, а кто не очень. Нас он этими списками мучил, но сделать что-то с ним никто из нас ничего не мог. Он был на балансе отдела инспекторов, так что мы молча хмыкали и старались с ним особо не разговаривать. «Как думаешь, Винсент?» – обратился ко мне Хоса, руководитель отдела автоматизированного производства. «Он сегодня сорвет глотку, если мои опять спорить начнут. В прошлый раз он так визжал...» Я усмехнулся, но ничего на это не ответил. Посмотрел на этого выскочку и мысленно про себя подбирал, кого точно можно назвать архетипом этого персонажа. Вспоминал, где с таким мог встречаться, ибо чувство дежавю было хоть и сильным, но без воспоминаний. А затем он сорвал голос. «Эх...» Менеджеры отдела ХОСА все же довели его. Каждый, перебивая друг друга, начал засыпать его вопросами по работе, по своей специфике. Но что может сделать человек, занимающийся структурированием работы, который не знает все азы чужой профессии? «После мы все вернулись по своим местам, и у меня замигала кнопка на стационарном телефоне», – звонил Госиндже. «Впервые, кстати, за все мое время работы на новом месте». У генерального директора корпорации была своя линия связи. И каждый стационарный телефон в любом отделе имел отдельную кнопку, чтобы ответить самому генеральному директору. Небольшая прихоть очень могущественного человека в рамках корпорации. Доброе утро, господин Госэндже! Я включил громкую связь и поздоровался с генеральным директором. Доброе утро, Винсент. Приглашенно ответил тот. Тебе подняли уровень доступа в пропуске. Так что закончи с наставлениями в отделе и поднимайся в мой кабинет. Я тебя жду. Со своей работой я справился очень быстро, выдал распоряжение сотрудникам и поспешил удалиться под удивленный взгляд моего секретаря. На тридцатом этаже встретился с Хэми и уже вместе с ней пошел в кабинет генерального директора. Как думаешь, что случилось? Я был удивлен тем, что и Хэми вызвали на пару со мной. А? Не знаю. пожала то плечами, быстро перебирая ногами. Да, Нано ну, тоже вызвали, а также Вуджихо цену Сомога и других руководителей. В кабинете госэнджа было не протолкнуться. Больше 20 человек стояли сразу после двери, выстроившись в шеренгу. Каждый из руководства стоял чуть ли не по стойке смирно и смотрел на госэнджа, который что-то яростно объяснял своему второму помощнику. Мы с Хэми протиснулись и заняли места поближе к окну рядом с Наной и инспектором, который меня донимал на собеседовании в руководители. Добрый день. Поздоровался со мной мужчина. «Не знаете, случайно, что за срочное собрание? Это так неожиданно!» «Доброе утро!» – поправил его я. «Нет, к сожалению, сами не знаем. Но, думаю, скоро мы получим ответы на свои вопросы». Плотный мужчина покосился на Хэми, но та смотрела только на своего дедушку. Я повернулся влево к Нане и задал точно такой же вопрос, который задал мне инспектор. Но младшая внучка с джэ ничего не знала. «Итак...» Спустя пять минут простоя начал говорить Гос госиндже. «У нас на повестке дня очень нелицеприятная ситуация». Генеральный директор был очень хмурым, задумчивым, я бы сказал. «В СМИ каким-то образом просочилось неприятное событие пятилетней давности, которое мы...» Он поджал губы и задумался. Продолжил он лишь спустя полминуты. «Которое мы умолчали от масс». Как вы все помните, он сцепил руки в замок и нахмурился. Пять лет назад недостроенное здание в районе Пахка обрушилось. Проектировщиками здания был отдел нашей корпорации, который допустил чудовищную ошибку в вычислениях крепости конструкции. Дело было замято, однако погибли люди. Мы выплатили каждой семье погибшего очень большую сумму на тот срок и взяли с них договор о неразглашении. Люди молча переглянулись между собой. Тем временем госиндже продолжил. И ситуация, так сказать, была очень неприятной. Комиссия по договорам вышла вместе с юридическим отделом на семьи погибших, провела свои работы и убедилась в том, что никто из потерпевших не нарушил договор. Как они это сделали, я ума не приложу. Но господин Го был уверен в работе отдела. Нам же оставалось только молча слушать. В СМИ просочилась информация с чертежами, которые тогда и привели к гибели людей. По итогу в завтрашней газете выйдет заголовок о том, что корпорация LDG Group покрывает свои ошибки, которые влекут за собой чьи-то жизни. Это было лишь верхушкой айсберга. Со слов второго помощника генерального директора, с газетенкой-то они почти договорились, чтобы это не просочилось в массы. Но было еще много чего. За последние четыре года корпорация погрязла в мошеннической деятельности и криминальных схемах. Многое из того, что я услышал сегодня, было… шоком для меня. Оказывается, в корпорации работала частная охранная организация, которая шантажировала определенный тип персонала, позволяющего себе межличностные отношения во время работы. Это тоже попытались замять и не дать всплыть в СМИ. Но все указывало на то, что в этом, например, случае уже не откупиться. И таких событий было масса. Кто-то целенаправленно пытался уничтожить корпорацию, точнее ее репутацию, как и репутацию ГосНДЖ, потому что эти дела вели к нему. «Все дойдет до того», – заканчивал ГосНДЖ, – «что мне придется покинуть пост генерального директора компании». «Люди не простят такое обилие нехороших событий вокруг корпорации и моего имени. И рейтинг доверия потребителей, разумеется, падет. Придется менять генерального директора на кого-то нового». «Вместе мы справимся», – заявил один из руководителей. «Господин Го, мы поможем». «Ничему тут не поможешь», – хмыкнул госэнджи. «Факт остается фактом». «Часть информации дойдет до конечной цели, и последствия будут необратимы. Пока, разумеется, я сижу здесь. Но...» Он попытался изобразить ухмылку, но не смог. По его лицу было видно, что он говорит все это со скрипом в сердце. «Новому генеральному директору предстоит очень сложная задача – вернуть нашей корпорации прежнее имя и репутацию». «Так что мне хоть и неприятно это признавать, но эта задача очень нелёгкая». «Нельзя сдаваться, господин Го!» Трое руководителей, а может и больше, синхронно крикнули. «Мы поможем вам, господин Го!» «Я понимаю, что здесь собрались лучшие из лучших и самые преданные мне люди», усмехнулся тот. «Но мой уход отныне неизбежен, и теперь это лишь вопрос времени». Этого никак не избежать при всей этой запущенной кампании, направленной против корпорации. Пока что нам нужно подготовиться к атаке всех возможных комиссий по правам, к корреспондентам и прочей гнили из СМИ. За это время нам нужно создать щит, который сможет ослабить общий информационный удар по нам и... Он опять усмехнулся. Подготавливаться к выбору нового генерального директора. Обязанность, так сказать, не сахарная на этом кресле, он постучал по подлокотнику, должен сидеть человек, который будет устойчив ко всем атакам на него. Так что готовьтесь, человека извне я брать не буду, и на голосование ставить тоже. Для меня новость о скором уходе ГосНДЖ была полной неожиданностью, но скорее всего это действительно возможный выход из ситуации нового исхода не поймут. После собрания, которое длилось больше двух часов, я только и делал, что молчал. У меня не было идей, как ослабить удар по репутации корпорации. Сестры Го также не знали, чем можно помочь своему дедушке. Когда нас отпустили по отделам, мы с Хэмми и Наной отправились на обед, и там, наконец, смогли поговорить между собой. Они были в замешательстве и не знали, что подобное творится вокруг их дедушки. И что было самым оскорбительным для них, он ничего им не рассказал. «Да как так можно?» – возмущалась Хами. «Мы же самые близкие». «Да», – поддакнула Нана. «Такое нельзя утаивать, особенно от нас». Я молча жевал лапшу и думал про себя, кто же мог так подставить генерального директора. А Затем меня словно током ударило. Я вспомнил о реми и Духане, которые хотели со мной поговорить вчера, и теперь... Чёрт, они же явно что-то дознали. И подошли. А точнее, не просто так меня ожидали. И после моего вчерашнего отказа информация, так сказать, выйдет... Дороговато. Решим. Перебил я их, закончив с обедом. Я знаю, к кому мне обратиться, чтобы предпринять хоть что-то, что могло бы облегчить удар по нашей репутации. Сестры переглянулись, но ничего не ответили на это. После обеда я не сразу вернулся в свой кабинет. Меня вызвал в очередной раз госэндже, но уже по мобильному телефону. Господин генеральный директор ожидал меня на 30 этаже корпорации в крыле с аптечным пунктом, где сидел на большом роскошном диване, а рядом суетился врач, снимая показания. «Как вы себя чувствуете, господин Го?» «Заходи, Винсент». Старик махнул рукой, завлекая меня в кабинет. И дверь плотнее закрой, чтобы лишних глаз и ушей не было. Нам надо серьезно поговорить». Когда я закрыл за собой дверь, врач вышел в коридор через второй проход, и мы остались наедине. «Как у тебя дела с Хами? улыбаясь, спросил он. «А то мало звонить стало. Любовь у нее, знаешь ли». «Я, если честно, замялся». Про любовь и все прочее я от Хэми ничего не слышал, хоть и догадывался, что ее отношение ко мне стало куда больше, чем просто жить вместе. Госэн тем временем сел в кресло поудобнее и посмотрел на меня своими старыми, но мудрыми глазами. «Как думаешь, кто мог так поступить с корпорацией? Боюсь предположить кого-либо, чтобы не оклеветать невиновного», заявил я. «Но я попытаюсь сегодня разузнать об этом побольше». «Каким образом?» Он не сводил с меня глаз. «Нана сказала, что ты на обеде сказал им, что попытаешься помочь корпорации». «Это...» Он улыбнулся. «Очень смелый шаг. На собрании ты и слова не проронил, как остальные давали дельные и недельные советы, да и в целом активно себя вели. Схожу к нужному человеку», – безэмоционально ответил я, «который, как я думаю, владеет информацией». «Это интересно, конечно». Госын Дже встал постарчески кряхтя. «Но почему ты молчал на собрании?» «А какой смысл было перекрикивать всех?» – удивился я. «Подобные моменты решаются делом, а не словом. Я не знаю, насколько остальные руководители полезны в чем-то подобном, но мне кажется, мои замечания были бы лишними. Я не знаю, как бороться с этой информационной атакой, но разберусь в этом». «Слово настоящего лидера!» – усмехнулся Госын Дже. «Пойдем, Винсент, а то скоро начнутся ненужные вопросы». Он вышел из аптечного пункта первым. Встретился с Наной, которая была бела как мел, и положил ей руку на голову. «Не печалься, малышка Нана, твой дедушка еще отомстит». Анкен с сомнением в глазах смотрел на Канг Джон Пхиля и пустой конверт на своем столе. «Ты лучший информатор в Пусане!» Джандал нахмурился, а затем порвал бумагу. «И ты хочешь мне сказать, что не знаешь, где тело моего сына?» «Нет, господин Ан. Канг Джон Пхиль смотрел на Джандала свысока. Он не боялся его и никогда не боялся. «Есть вещи, уважаемый, которые не всем даны. Как мне, например, узнать о том, кто убил мою жену. А у вас, видимо, ситуация ровным счетом такая же, как и у меня. Поверьте». Он сжал кулаки. «Я ищу виновного в смерти моей дорогой супруги с таким же остервенением, как и тело вашего сына». «Знать бы еще кто убийца!» Затумчиво произнес Джандал. «Ладно, спасибо, Канг. Можешь идти». Канг Джон Пхиль поклонился и тут же покинул вип-комнату местного бара. А вот Анкен Иль продолжал думы-думать. Ему очень не нравилась ситуация с информатором. Он уже целый год платит ему для того, чтобы найти тело сына и наказать убийцу, но тот ничего так и не нашел. Как и остальные люди, которые когда-либо работали в сыске, но перешли на сторону бандитизма. «Может, он просто догадывается?» – пробормотал Анкен Иль. «Или...» – «Ситуация и вправду слишком сложная». «Хотя...» – он постучал костяшками по столу и покачал головой. Нет! «Ерунда всё это!» Джандал встал с кожаного дивана и только было собрался выходить из своего кабинета, как в дверь постучались. После короткого «Войдите!» в вип-комнату зашел бармен, его непосредственный помощник. Мужчина склонил голову и тут же добавил. «Там пришли люди из государственного склада. За вашим контейнером начали наблюдать». «В каком это смысле?» «Не могу знать, господин Ан. Мужчина не поднимал голову. «Вам стоит пообщаться с ними лично, они ждут вас». Джандал не особо любил общаться с бюрократами, ибо каждая встреча с ними заканчивалась платежами, чтобы прикрыться с той или иной стороны. И сейчас троица городских, как их между собой называли бандиты, сидели за самым обычным столиком и терпеливо его дожидались. «Итак», – Джандал поравнялся со столиком. «Кто-то вас приглашал сесть?» Троица переглянулась между собой, но вставать не собиралась. А самый смелый из них, Пак Аанг, деловито улыбнулся, потер щеточку усов над губой и сказал, «Господин Ан, я понимаю, что это ваша территория, но и мы сюда пришли не просто так. Да и власти у нас, по крайней мере, ничуть не меньше, чем у вас». «Ты забываешь, Аанг, с кем разговариваешь?» «Ничуть», усмехнулся тот. «Присаживайтесь, пожалуйста» добавил он. «Господин Ан, нам о многом придется поговорить». Джандал обозлился, но не стал делать опрометчивых поступков. Он щелкнул пальцами, приглашая официанта и заказал всем выпить. Только вот городские отказались от такого щедрого угощения. И вместо того, чтобы сесть и нормально расслабиться, как того хотел Джандал, начали доставать бумаги из своих портфелей мы пришли к вам не только по контейнеру который охраняется на городском складе господин ан но также решить вопрос насчет четырех точек в городе которые страдают из-за набегов ваших людей мы не варвары чтобы совершать набеги огрызнулся джандал мы приходим в места которые нам должны и если если честно господин ан анг поджал губы Нам неинтересно, по какой причине, куда и как вы ходите. Факт остается фактом. Поступают жалобы, которые мы не можем не регистрировать. И из-за этого опять же к нам приходят люди и задают очень неудобные вопросы. Если вы продолжите работать в том же духе, то никакие деньги не продолжат наше сотрудничество. Эта угроза, так скажем, была лишь вопросом времени. Анкен-Иль давно переступил все допустимые границы, и в последние полгода действовал менее обдуманно. Из-за бесконечной погони за фантомом, который убил и спрятал тело его сына, он совсем позабыл о таких вещах, как скрытность. А это было недопустимо для Джандал. «Понятно», – хмыкнул Анкен-Иль. «Что-то еще?» «Да» кивнул второй городской. «Бесчисленные проверки задают очень неудобные вопросы относительно вашего груза. Насколько то, что хранится в нем, законно?» «Не могу знать», усмехнулся Джандал. «Это контейнер моего очень доброго клиента, так что просто назовите цену и...» «Избавьтесь от контейнера», властно сказала Анг. «Либо мы вскроем его перед комиссией, а дальше пускай они решают, куда обращаться и кого и за что наказывать. У вас месяц до следующего приезда инспекторов, не больше». Ан просто вытянул руку, указывая на дверь. Гости быстро засобирались, и как бы по их лицам ни было видно, что они не закончили, Джандал не стал больше их слушать».